Глава шестая Руку и сердце Или трезв, как никогда В избушке тем временем было совсем мрачно Около получаса соучастники сидели молча Кто смотрел на ночную махачкалу, кто в телефон, а кто старик на малочисленные звёзды. Каждый думал о чём-то своём. «Ну ладно, мужички, давай, собрались», объявила Валерия и посмотрела на Муртуза. «План прежний. Тянуть время, привлекать внимание общественности», посмотрела на Юсупа. «Потеряли немножко баллов? Бывает. Самое главное для нас это репутация», посмотрела на Шамиля. У нас нет других способов спасти дерево, кроме как заставить народ нас поддержать. Ведь так?» – посмотрела на дедушку. «Я вверх-вниз», – ответил тот. «Да, дедушка, вверх-вниз. и вниз. Сейчас мы немного вниз, а надо обратно наверх». «Она права», – сказал вдруг Юсуп. «И без тебя знаю», – огрызнулась Валерия. «Не вы, она права». Актер указал на сидевшую в уголке Натали. «А?» — удивленно спросила блогерша. «Надо думать о себе». Юсуп, которого от алкоголя слегка пошатывало, неуверенно встал и направился к окну. Пил он, кстати, стабильно. И по жизни, и на дереве. Понемногу, но стабильно. Как мы все знаем, главное в любом деле стабильность. Там, где есть стабильность, эффект будет соответствующий. Это хорошо, только не спешите. Шамиль встал перед ним. Надо хорошо все обдумать. У меня есть требование. Правильно, правильно. Требование — это хорошо. Только оно должно нам помогать. Сперва расскажите нам, чего вы хотите. Попытался он успокоить актера, но это не очень сработало. Тот аккуратно отодвинул Шамиля в сторону, встал у окна и ответил на его вопрос, но всем тем, кто был внизу. «Руку и сердце!» «Чего?» Тут Валерия произнесла не самое красивое слово. «Эй, вы там, внизу! У меня требования!» «Юсуп, Юсуп, давайте успокоимся!» Возвал Шамиль к здравому смыслу. «Сперва скажите мне, что вам нужно!» «Единственное, что имеет смысл в моей бездарной жизни!» «Руку и сердце!» «Чью?» «Той, что сердцу дорога!» «Ты не слишком старый для этого!» — усмехнулся Муртуз. «Протрезвей сначала, актер!» — разозлилась Валерия. «Трезв, как никогда!» Со второй попытки Юсуп взялся за ограждение. «Эй, где вы там? Где все? Они разбежались! Как жаль!» «Ведь битва только началась!» — крикнул он, глядя вниз. «Полиция куда-то исчезла». «Все вниз!» — сказал старик, указывая пальцем в другое окно. «Не то окно, придурок!» — продолжила Валерия. «Перестаньте его оскорблять!» — вскинулся в ответ Шамиль. «Ничего, ничего! Я привык быть битым за чувства!» «Мне не впервой!» Шатаясь, Юсуп подошел к правильному окну. «У меня требования!» «Мы тут!» Ответил генерал снизу. «Я требую внимания к моей скромной персоне!» «Это актевор! Не могу с ним говорить, терпения не хватает! На!» Генерал передал громкоговоритель Исею Саичу. «Юсуп, у вас требования! Мы слушаем!» Зовите сюда Разуеву Джамилю Амаровну. Я слишком долго молчал. Извините, а кто это? Главный режиссер самого лучшего в мире кумыкского театра имени Алим Паши Салаватова.